Глава пятая. Небесный ледоход Ирина, покрепче прижав к себе кота, не дрогнувшей правой рукой, запечатлела дивную в своей оригинальности картину Лучшее лекарство от слез, подумала она. И захочешь о таком пожалеть? Не получится ведь, зато как антистрессовое средство от печальных раздумий самое то, чего я вообще расстраивалась, а? Это рыдать надо было бы горючими слезами, если бы это дивное создание не прокололось и осталось со мной. Дивное создание выло, взбрыкивало ногами и, наконец, собрав воедино свое самообладание, вынырнуло на поверхность. Узрев физиономию бывшего жениха, Ирина отшатнулась. Его лоб венчали равнехонькие параллельные полосы царапин, мастерски нанесенные с двух лап которые шли от середины лба под волосы, на которых чепчиком-миниатюрой кокетливо красовалась медицинская маска. Сергей, выбравшийся из ванны, оскорбленно развернулся к Ире, шагнул к ней навстречу и тут обнаружил, что в ногах у него путается объемное и пушистое розовое банное полотенце. — Что за... Что это было? Что?! Обычно весьма приятный и звучный голос Сергея срывался на недопустимо высокий и вполне-вполне мог быть назван визгом. Он сфокусировался на коте у Ирины на руках и ткнул пальцем. «Это что, какой-то драный кошак? Он на меня напал!» Ирина пожала плечами. Ее чрезвычайно заинтриговал вопрос... А по какому, собственно, поводу это незваное явление что-то тут вопит, размахивает руками, занимает жизненное пространство и претендует на какое-то особое к нему отношение? «Сергей, что ты тут забыл? Кто тебя сюда звал и по какому праву ты ворвался в квартиру?» Сергей был дезориентирован и потрясен. Каким-то непонятным образом его законное преследование хахаля закончилось ошеломляющим падением, резкой болью на лбу и голове, а также совершенно непонятной для него реакции Ирины. Он шагнул было к невесте, но проклятое полотенце, его стреножившее, не позволило это сделать достойно. Пришлось, чувствуя себя крайне нелепо, распутываться, а потом, отшвырнув от себя мерзкую розовую тряпку, попытаться все-таки выяснить у невесты, что именно происходит. «Ирина, что случилось? Откуда у тебя это животное? И что вообще происходит? Почему ты так себя ведешь?» Он ощутил боль на лбу, посмотрел в зеркало, ахнул, но поскорбеть над травмами и повреждениями Ирина ему не позволила. «Ничего такого. Я тебя попросила мне больше не звонить. Тогда зачем ты здесь?» Сергей никогда не воспринимал всерьез эту балованную питерскую штучку-внучку. Понятно, что она годилась только для того, чтобы продвинуться вперед амбициозному и уверенному в себе Сергею Екимову. Он был уверен, что без особых хлопот покорит ее саму, ее родню и достигнет научного олимпа, пройдя по легкой дороге, протаренной ему академиком Вяземским. Ирина была явно неискушенной в сердечных делах. Смущалась его комплиментом, краснела и с такой радостью слушала его рассказы о том, как он ее любит, любит. Теперь на него с холодным презрением смотрела абсолютно другая девушка уверенная в себе, невозмутимая и словно со стороны наблюдающая за чем-то этаким, не очень принятым в приличном обществе. Ему не приходило в голову, что вот эта самая Ирина стреляет лучше самого академика Вяземского, занимается экстремальным вождением и, благодаря не очень-то нежным отношениям с братьями в детстве, вполне умеет за себя постоять. «Ирина, я требую объяснений». Он постарался придать голосу солидности. «Требуешь? А что, милый, ты можешь требовать от внучки-академика, к которому ты так стремился, что даже был готов жениться на девушке, которая... Да никакая! Серая такая вся и тусклая. Да, именно как ты говоришь. Ни того, ни другого. Так ты маме своей меня описывал, а? Женишок. Уже решил, с кем собираешься развлекаться после женитьбы? Или по месту подобрал бы, а?» Ирина спустила Семена Семеновича с рук и хищно прищурилась, зачем-то взяв кухонное полотенце и задумчиво накручивая его на кисть правой руки. Сергей изумленно уставился на нее. «Откуда? Как ты... Э, то есть, кто тебе сказал эту ерунду? Я никогда... Хватит! Я сама лично все это слышала!» «Ирочка, ты не понимаешь...» «Мама, у меня мама очень придирчива к моей будущей невесте и очень ревнива. Если бы я описал ей свои истинные чувства к тебе, уверен, что она была бы в ярости. Любимая, поверь мне, ты мне дороже всех». Сергей врал самозабвенно, старательно выводя дрожащим от чувств голосом всевозможные нежные и трепетные фразы и обороты. «Между тем нельзя сказать, что чувств не было. Были и еще какие». Любовь между них тоже присутствовала. Горячая, искренняя и пылающая любовь к самому себе. А еще то самое ощущение близости к мечте, когда, кажется, руку протяни и схватишь самое-самое свое заветное желание — Ради этого, как Сергей был уверен, можно и врать, и в любви клясться, и вообще делать что угодно. Он потом разберется. Главное не упустить эту глупую деваху, которая сейчас непременно поверит ему, сотрет с лица это неприступное выражение, зальется слезами и падет ему на грудь, клянясь в любви и ужасаясь, что чуть было его не бросило. Ну вот, вот сейчас. Пошел вон. Ирина только глазами сверкнула в ответ на все пустые клятвы и вранье, щедро расстилаемое перед ней этим прощелыгой. Она не могла не знать о том, что такие люди есть. Время от времени слышала истории о таких прощемившихся в высшие научные эшелоны и выезжающих на том, что они были женаты или вышли замуж за кого-то нужного. Правда, себя она за такую нужную не держала попросту знала, насколько дед холодно оценивает ее таланты. Но это знала она, а не этот подлый тип, готовый ради нужных связей жениться на нелюбимой, врать ей, даже детей с ней завести, лишь бы привязать покрепче. Она презирала и себя. «Как же я не поняла-то, а? Это мне так хотелось, чтобы меня любили, что я ничего не замечала, не видела, не слышала. Фу, противно-то как! Ах, вот оно как! Принцессочка дедова, да?» «Да простых смертных нам и дела нет, да?» Сергей словно в стену с разбегу врезался, осознав, что все его старания пошли прахом, а раз так, можно уже и не изображать что-то этакое. «Куда уж обычному парню до тебя! Да, дрянь питерская!» Он шагнул было к ней, нет, ударить и не думал, а вот схватить за плечи, потрясти, душу отвести, глядя на ее страх. Утешиться хоть этим внезапно очень захотелось. Прилетевший в челюсть кулачок, разумно укрытый несколькими слоями плотной льняной ткани, отбросил его обратно в ванную, а Семен Семенович, бросившийся ему под ноги и красиво запледшие конечности недруга, непринужденно уронил его на пол. Кусок мыла, на которое прилетел несостоявшийся жених, доделал начатое хозяйкой и ее котом. — Да, надо было его сначала развернуть к двери, а потом стукнуть, — деловито посетовала Ирина. «Обидно, однако. Интересно, чего он так вопит? Семочка, ты не в курсе? Ну, на пол грохнулся, и что? Отбил мозг сотрясением нижних полушарий. Эй, ты, ударник матримониального фронта! Чего ты так воешь? Чего-чего у тебя пострадала болезный? Ой, нет, считай, что я не спрашивала. Вот это меня уже не интересует». Выставить этого типа, травмированного в особо уязвимом месте обычным куском мыла, было не так-то просто, как кажется. Но Ирина справилась, а закрыв и заперев за ним дверь, удалилась в комнату и. и вовсе даже она не плакала, а плюхнулась на кровать и рассмеялась. Это ж надо, а? Вошел оних целый и невредимый, вышел брошенный, поцарапанный котом, ушибленный в ванной в лоб, мной в челюсть, полом филей и мылом в самое дорогое, что у него есть. «Раз ни чести, ни совести, ни чувства собственного достоинства не наблюдается, хорошо хоть мыльница в сражении не участвовала, мы бы ему вообще бы ничего целого не оставили». Кот не очень понял перечень действующих лиц, зато четко осознал, что враг изгнан с его непосредственным участием. Вадим позвонил сестре как раз, когда она готовила праздничный обед себе и Семену Семеновичу. Отметить баталию и собственную викторию – а заодно и конфузию бывшего женишка. «Ты как?» Обеспокоенный голос старшего брата почему-то заставил Ирину потереть глаза. Макс звонил ей уже больше полугода, а Вадим всего несколько раз. И вот сейчас Ирина почувствовала, что ей становится тепло из той каменно заледеневшей стороны сердца, где жила память о старшем брате Гении, до которого ей никогда в жизни не дотянуться». Словно отвалилась эта ледяная зависть и извечное раздражение, разбитые в дребезги настоящим беспокойством и тревогой Вадима. «Ира, ты плачешь? Слушай, я могу к тебе вылететь уже через... Да вот уже часа через два с половиной. Билеты есть, я узнавал. Не расстраивайся, мы все решим. А того мерзавца я лично на шашлык разделаю». «Вадим!» — проскулила Ира. «Я его сама побила». «Чего? Вадим решил, что ему послышалось. «Я его треснула так, как ты меня когда-то учил. Помнишь? Меня мальчишкой обижали, и ты показал, как бить. Но мне лет десять было, я ревела и тебе мешала». Вадим помнил, помнил и уткнулся лбом в стенку от безнадежного желания вернуться туда, обратно в детство, вытереть слезы Ирки, поколотить всех мелких паразитов, которые ее задирали. Резко сказать деду, чтобы он не смел обзывать его сестру бестолковой и тупой. Только вот ничего не вернуть. Ей пришлось во всем этом барахтаться самой. «Ир, ты прости меня, я виноват. Я так виноват перед тобой. Я не, не защитил, я был бесполезен». «Как выяснилось, нет», — сквозь слезы рассмеялась Ирина. «Я все-таки запомнила, как надо бить, и мы с Семен Семеновичем и мылом почти добили моего бывшего жениха». «А мыло — это кто?» — осторожно уточнил Вадим. «Семен Семенович — это кот, мне Макс сказал, а вот мыло...» «Вадька, я тебя люблю!» — расхохоталась Ирина. «Слышишь, тебя и Макса!» Где-то в небесном пространстве между Питером, Москвой и Новосибирском шел настоящий ледоход и ломались вековые льдины, освобождая что-то крайне нужное этим троим. Несмотря на осень и холодные ветра, несмотря на возраст и жизненный опыт, несмотря на, на все эти очень разумные доводы о том, что надо любить только себя, а все остальное — пыль из давным-давно растертых в мелкий порошок привязанностей, возникало что-то очень-очень теплое, важное и нужное. «Крепкое и нерушимое, ценное и настоящее». «Я тебя тоже». Вадим не видел, как счастливо улыбалась Ирина, вдруг обнаружившая, что вместе с тем несчастным дурнем она, похоже, избавилась и от своего вечного одиночества. «Одиночество ведь не выносит не только котов, но и родных, которые готовы прилететь к тебе за несколько тысяч километров. А также оно абсолютно и совершенно не переваривает слово «люблю» сказанное от души. «Только я все-таки к тебе прилечу. Позволь мне тебя проводить к Максу. Заодно и сам его увижу. Странное дело, соскучился я по вам обоим. Тем более, что у нас в Москве теперь племянница имеется, дочка Сережки. Макс говорит, что она очень смешная. Навестим их, ладно?» «А знаешь, прилетай. Я... я буду так тебя ждать. Я ведь никогда не ждала старшего брата», призналась Ирина. «Хорошо, «Вот теперь у тебя будет такая возможность. Только ты так и не ответила, кто такой этот мыл», — припомнил Вадим. «А вот прилетишь, я тебе его покажу», — пообещала расхохотавшись Ирина. «Оказывается, это так приятно? Знать, что у тебя есть старшие братья, за которых можно спрятаться, укрыться за широкими плечами, борясь с детским желанием показать язык всем неприятелям разом. Можно представить брату кота по фамилии Горбунков, и знать, что он тебя поймет. Можно даже с мылом его познакомить и наслаждаться выражением его лица. Так много всего можно, когда чувствуешь себя нужной и любимой младшей сестрой. Возможно, именно из-за этого нового и дивного ощущения Ирина шла в понедельник по институту так, что ее с трудом узнал научный руководитель, глубоко задумавшийся над найденным на столе заявлением об увольнении. «Ирина Антоновна, я не понял, что это?» «Это? Это я увольняюсь. Решила избавить вас от необходимости возиться с навязанным тухлым яйцом. И да, позвольте извиниться за деда. Он не должен был как-то вам докучать подобными вещами. Я ехала, чтобы честно работать, а не быть в положении академической внучки. Подпишите, пожалуйста, заявление, и я освобожу вас от своего присутствия». «Слышала. Обиделась? Но я обидничает». Эти панические мысли всполохами метались в голове научного руководителя, ясно отражаясь на физиономии. «Да, случайно, слышала. Нет, не обиделась. И уж точно не стану жаловаться. На что? На собственную глупость, разве что? Раз давно не разобралась, что происходит?» Ирина приняла подписанный лист, заверила нервного руководителя, теперь уже бывшего в том, что зла точно-точно не держит, а уходя сказала... «Хотела сказать, чтобы вы не волновались. Я забрала кота. Ну, Семена Семеновича Горбункова». «Зачем?» — не понял руководитель. «Как зачем?» «Себе. Я в субботу его во дворике обнаружила и поняла, что он мой кот». «Так вы же, это, уезжаете». «И он со мной. Вот только сейчас выпрошу у охраны его паспорт. Он нужен, чтобы ему билет на самолет купить». Вадим, поджидающий сестру в машине, несколько удивился, когда увидел, что ее провожают растрепанный и явно крайне изумленный дяденька научного вида и крупный тип в камуфляже, старательно открывающий перед Ириной все двери. — Не волнуйтесь, мы с ним уже купили ему приданное, и недруга прогнали, и праздники отпраздновали, и брата моего старшего встретили. Короче, никому я его не отдам. Мой кот! убеждала Ирина Горбунковских поклонников, укладывая в сумочку свою трудовую книжку и ветпаспорт кота Семена Семеновича. «И спасибо вам за него. Без вас он бы меня не дождался. А как я без него?» Вещи были собраны. Да не так много их и было у Ирины. Ключи возвращены квартирной хозяйке, машина, взятая на прокат, отогнана в гараж. «Знаешь, я только сегодня поняла, что у меня все тут было временным», — негромко сказала Ирина кроме Семена Семеновича и твоего приезда. Самое-то главное я нашла в последние дни вот с ним, с этим самым важным, и уезжаю». Самолет резво пробежал по взлетной полосе, взлетев навстречу небесному ледоходу, освободившему путь двум людям и коту. Ирина держала переноску на коленях, уговаривала не волноваться абсолютно невозмутимого Семена Семеновича, чуть поплакала, прощаясь с городом, который неожиданно дал ей так много, а потом задремала. «Ну что, Макс, встречай нас. Будем наверстывать то, что мы друг другу задолжали», — думал Вадим, косясь на спящую сестру и очень важного кота Горбункова, который, как и все коты, делал вид, что знает что-то абсолютно неизвестное и непостижимое для людей.